Алексей Фомичев. След отражения. Сборник эталон зла. Предисловие к серии. Серия отражения посвящена теме перемещений во времени и пространстве. Герои книг по стечению обстоятельств попадают в другие измерения. Что ждет там? Беда или счастье? Горе или радость? Все зависит от их способности противостоять трудностям и опасностям, от ума мудрости, хитрости, изворотливости и, наконец, просто от удачи. Чтобы заслужить улыбку фортуны, надо приложить массу усилий и не бояться рисковать жизнью, своей и чужой.